Привязанность к деньгам. Есть только один класс людей, который думает о деньгах даже больше, чем богатые. Это бедные. Оскар Уальт. Многим из нас деньги даются слишком большим трудом. Объяснить это можно феноменом привязанности, о котором так много говорят буддисты. Люди, даже заявляющие, что деньги не имеют для них никакого значения, слишком зацикливаются на деньгах, потому что они для нас являются одновременно и средством выживания, и символом успеха. К несчастью, именно своим отчаянным стремлением иметь деньги мы себе все и портим. Другими словами, чем эмоциональнее ты к чему-то относишься, тем меньше себя контролируешь. Большинство людей относятся к деньгам очень эмоционально, они не могут ими управлять, и, соответственно, никогда их в достатке не имеют. А богатые продолжают богатеть именно благодаря эмоциональной отстраненности. Им наплевать на деньги, жажда денег не приводит их в отчаяние. Если сейчас денег нет, надо просто успокоиться и знать, что они рано или поздно придут. Когда деньги есть, нужно относиться к ним достаточно равнодушно, потому что в этом случае можно будет и немного отложить, и знать, что завтра заработаешь еще. И ни в коем случае нельзя забывать, чем бедный человек отличается от богатого. Бедный хочет иметь деньги, а богатый знает, что они у него появятся. Так как же мне не впадать в отчаяние, если я окажусь в отчаянном положении? То есть, что конкретно надо делать? Следить за своим отношением к миру и не лезть в капкан мысли, Без того-то или сего-то никакого счастья у меня не будет. Если хочешь продать компьютер, ждешь телефонного звонка, надеешься на повышение по службе, пытаешься забить гол, дожидаешься по почте чека с зарплатой, ищешь мужа, нужно расслабиться и перестать нервничать. Сначала надо отработать на нужный результат по максимуму, а потом, в случае неудачи, сказать себе Это мне для счастья совершенно не обязательно. Затем выкинуть эту проблему из головы и шагать по жизни дальше. Именно в этот момент чаще всего и приходит нужный результат. Короче говоря, законы природы действуют не только на физическом уровне нашего существования, но и на уровне сознания. Природа не понимает безысходности и отчаяния. Природа стремится к равновесию а человек не может чувствовать безнадегу и быть при этом в равновесии. Жизнь совершенно не обязательно должна быть бесконечной битвой. Пусть все происходит само собой. И это будет не безразличие, а нежелание торопить ход событий. Но я не понимаю, каким образом все это действует, скажете вы мне. Хорошо. А как действует гравитация? Вам знать нужно? Наша с вами задача — научиться работать с законами природы и принципами жизни, а понимать, как и почему они работают, совершенно не обязательно.